Глава первая. Первое размышление Христофора Таубеншлага. С тех пор, как я себя помню, люди в городе называли меня Таубеншлаг. Когда я маленьким мальчиком с длинной палкой, на конце которой горел фитиль, в сумерках бегал от дома к дому и зажигал фонари, Передо мной вдоль улицы маршировали дети, хлопали в ладоши в такт и пели «Таубеншлаг, таубеншлаг, Тубеншлаг, тра ра ра таубеншлаг, голубятня, голубятня, тра-ра-ра, голубятня». Я не сердился на них за это, хотя никогда им не подпевал. Позже взрослые подхватили это имя и обращались ко мне именно так, когда чего-то от меня хотели. Совсем судьба постигла имя Христофор. Оно было в записке, прикрепленной мне на шею в то самое утро, когда меня грудным ребенком без пеленок нашли у дверей церкви Пресвятой Богородицы. Записку, видимо, написала моя мать перед тем, как меня там оставить. Это единственное, что мне от нее досталось, поэтому издавна имя Христофор я переживал как нечто священное. Оно вошло в мою плоть и кровь, и я пронес его через всю мою жизнь как символ крещения, выданный в Царстве Вечности, как свидетельство, которое невозможно похитить. Это имя постоянно растет и растет, как семя из мрака, пока не станет таким, каким оно было в предвечном мире, пока оно не сплавится со мной и не введет меня в мир нетленного. Как написано в Святом Писании, сеяно быть тленным, а воскреснет нетленным. Иисус принял крещение взрослым человеком, полностью осознавая происходящее. Его я, которое и было его именем, снизошло с небес. Сегодняшних детей крестят в младенчестве. Как могут они понять, что с ними происходит? Они бредут сквозь жизнь к могиле, как дымки, гонимые дуновением ветра в болото. Их тела бесследно сгнивают, и в своем имени, которое и есть то единственное, что воскресает, они не имеют доли. Однако я знаю твердо, в той степени, в какой человек вообще может утверждать, что он что-то знает, что мое имя – Христофор. В городе существует легенда, что один доминиканский монах Раймунд де Пинафорте построил церковь Пресвятой Богородицы – на дары, посланные ему со всех концов земли неизвестными благодетелями. Там над алтарем есть надпись «Флос флорум» — «Я откроюсь через триста лет». Там же повыше прибита разрисованная доска, которая периодически падает. Каждый год в один и тот же день, в праздник Пресвятой Богородицы. Говорят иногда ночами в новолунии, Когда царит такая темь, что не видно даже собственной ладони, поднесенной к глазам, церковь отбрасывает белую тень на черную рыночную площадь. Это образ белого доминиканца Пеннафорта. Когда нам, детям, воспитанникам сиротского дома, исполнилось 12 лет, мы впервые должны были идти на исповедь. «Почему ты вчера не был на исповеди?» Набросился на меня капеллан на следующее утро. Я исповедовался, ваше преосвященство. Ты лжешь. Я рассказал, что со мной произошло. Я стоял в церкви и ждал, когда меня позовут. Вдруг чья-то рука подала мне знак, и когда я вошел в исповедальню, передо мной сидел белый монах, который трижды спросил меня, как мое имя. В первый раз я этого не знал. Во второй раз я знал, но забыл, прежде чем смог его выговорить. В третий раз у меня выступил холодный пот на лбу, а язык онемел. Я не мог произнести ни слова, хотя все в моей груди кричало «Христофор». Видимо, белый монах это услышал, потому что он записал имя в книгу, указал на нее и произнес «Я отпускаю тебе все твои грехи, прошлые» и будущий. При моих последних словах, произнесенных совсем тихо, чтобы не услышали мои товарищи, капеллан в диком ужасе отпрянул назад и перекрестился. В ту же самую ночь со мной случилось нечто странное. Я каким-то непостижимым образом покинул приют и затем также необъяснимо вернулся назад. С вечера я лег раздетым, Утром проснулся в кровати полностью одетым и в пыльных сапогах. В сумке у меня оказались цветы, которые я, должно быть, собрал где-то высоко в горах. Позже это стало случаться все чаще и чаще, пока не вмешались надзиратели сиротского приюта и не начали меня бить, потому что я не мог объяснить, где бываю по ночам. Однажды меня вызвали в монастырь к капеллану. Он стоял посреди комнаты рядом со старым господином, который позднее усыновил меня, и я понял, что они говорили о моих ночных прогулках. «Твое тело еще не созрело. Оно не должно ходить вместе с тобой. Я буду тебя связывать», — произнес старый господин, взял меня за руку и как-то по-особенному глотнул воздух. Мы направились к его дому». Сердце у меня замирало от страха, потому что я не понял, что он имеет в виду. Над железной, украшенной крупными гвоздями парадной дверью дома старого господина, была выбита надпись «Бартоломеус Фрайхер фон Йохер» – «Почетный фонарщик». Я никак не мог понять, каким образом аристократ стал фонарщиком. Когда я прочел эту надпись, я почувствовал – что все скудные знания, полученные в школе, высыпаются из меня, как бумажная шелуха, и я засомневался, способен ли я вообще здравомыслить. Позднее я узнал, что первый представитель рода барона был простым фонарщиком, которому даровали дворянский титул за какие-то заслуги. С тех пор на гербе фон Йохеров рядом с другими эмблемами изображались Масляная лампа, рука и палка. И бароны из поколения в поколение ежегодно получали от города маленькую ренту, независимо от того, продолжали ли они зажигать городские фонари или нет. Уже на следующий день я должен был по настоянию барона приступить к работе. Сейчас твои руки должны научиться тому, что позднее предстоит совершить твоему духу сказал он, «как бы незначительно ни была профессия, она станет самой благородной, если твой дух сумеет овладеть ею. Работа, не направленная на покорение души, недостойна того, чтобы тело принимало в ней участие. Я смотрел на старого господина и молчал, потому что тогда я еще не совсем понимал то, что он имеет в виду. Или ты хочешь стать торговцем?» добавил он с дружеской усмешкой. — А завтра я снова должен гасить фонари? — спросил я робко. Барон потрепал меня по щеке. Конечно, ведь когда встает солнце, людям больше уже не нужен никакой другой свет. Барон имел странную привычку иногда во время нашего разговора как-то по-особенному смотреть на меня. В его глазах тогда светился немой вопрос. «Понимаешь ли ты, наконец?» или «Я очень беспокоюсь, сможешь ли ты это разгадать?» В таких случаях я часто ощущал горячее пламя в груди, а голос, который тогда на исповеди белому монаху кричал имя Христофор, давал мне неслышный ответ. Лицо барона с левой стороны было изуродовано ужасным зубом, так что ворот его сюртука – имел глубокий вырез до самого плеча, чтобы не стеснять движений шеи. Ночью, когда сюртук, как обезглавленный труп, покоился на спинке кресла, меня охватывал неописуемый страх, и я мог от него освободиться, лишь представляя, какую доброту и благожелательность излучает барон обыкновенно. Вопреки его недугу и почти гротескной внешности, Его седая борода, топорщившаяся из-под зуба походила на метлу. Было в моем приемном отце что-то необычайно утонченное и нежное, что-то беспомощно детское, что-то совершенно безобидное, что проявлялось еще ярче, когда он сердился и строго смотрел сквозь сильные оптические стекла своего старомодного пенсне. В такие моменты он казался мне огромной сорокой, которая наскакивает на вас, побуждая к драке, тогда как ее зоркие глаза едва могут скрыть страх. Но ведь ты не осмелишься начать ловить меня, не так ли? Дом фон Йохера, в котором мне предстояло жить много лет, был одним из самых старых в городе. В нем было множество этажей, на которых раньше жили предки барона каждое новое поколение всегда на этаж выше предыдущего, как будто бы его стремление быть ближе к небу становилось все сильнее. Я не могу вспомнить, чтобы барон когда-нибудь входил в эти старые залы с мутными серыми окнами, выходящими на улицу. Мы жили с ним в двух простых, окрашенных в белый цвет, комнатах под плоской крышей. По другую сторону улицы – Выселись деревья, под которыми гуляли люди. Рядом с домом, в заржавленной железной бочке без дна, ранее служившей водосточной трубой, через которую на мостовую сыпались сгнившая листва и мусор, росла акация с белыми похучими корзиночками цветов. Далеко внизу, вплотную к древним розовым охристо-желтым и светло-голубым домикам, С зияющими пустыми окнами, с крышами, похожими на шляпы без полей цветом ха, струилась широкая, спокойная серая река, берущая начало где-то в горах. Река огибает город, и он похож на остров, охваченный водяной петлей. Река течет с юга, поворачивает на запад и вновь возвращается к югу, где от начала петли ее отделяет узкая полоска земли, на которой и стоит наш дом, последний в городе. Дальше, за зеленым холмом, река исчезает из виду. По бурому высотой в человеческий рост, мосту из сырых неоструганных стволов, прогибающихся, когда по ним катят повозки, можно перейти на другой лесистый берег, где песчаные обрывы нависают над водой. С нашей крыши видны луга, в чьих туманных далях горы повисают как облака, а облака покоятся на земле как горы. Посреди города стоит похожее на замок вытянутое здание, предназначенное ни больше ни меньше для того, чтобы отражать своими безжизненными сверкающими окнами палящий зной осеннего солнца. В щелях между камнями мостовой... Вечно безлюдной базарной площади, где в кучах опрокинутых корзин, как забытые гигантские игрушки, стоят зонтики торговцев, растет трава. Иногда по воскресеньям, когда зной раскаляет стены вычурной городской ратуши, раздаются приглушенные звуки духовой музыки, поднимаемые из земли прохладными порывами ветра. Они становятся все громче и громче. Ворота трактира на почте Флетсингера внезапно распахиваются, и свадебная процессия, разодетая в старинные пестрые одежды, направляется к церкви. Молодежь в разноцветных лентах празднично размахивает венками, впереди толпа детей, во главе которой проворный, как ласка, несмотря на свои костыли, полоумный от радости крохотный десятилетний коллега, Как будто все веселье праздника принадлежит только ему, в то время как остальные загипнотизированы лишь его торжественной серьезностью. В тот первый вечер, когда я, собираюсь заснуть, уже лежал в постели, дверь отворилась, и меня охватил необъяснимый страх, потому что ко мне шел барон. Я подумал, что он хочет меня связать, как обещал, но он только сказал... Я хочу научить тебя молиться. Никто из них не знает, как следует молиться. Это надо делать не словами, а руками. Тот, кто молится словами, просит милостыню. Человек не должен просить. Твой дух уже знает заранее, что тебе необходимо. Когда две ладони соприкасаются друг с другом, левая половина в человеке замыкается через правую, образуя цепь. Таким образом, тело прочно связано, и из кончиков пальцев, обращенных кверху, свободно взвивается вверх пламя. Это тайна молитвы, которую не найдешь ни в одной из священных книг. В эту ночь я впервые странствовал так, что на следующее утро уже не проснулся, как прежде, одетым и в пыльных сапогах.